Своим длинным пробежкам их он не прекращал, несмотря на мокрую осень, которая пришла сразу и заморосила, заставила прикрыть окно. К этим пробежкам Федор Иванович добавил еще прогулки по городу. Однажды, быстро идя в своем Мартине-Идене по Советской улице, он увидел в витрине магазина «Культтовары» большой синий рюкзак, так называемый «станковый». Он был снабжен каркасом из стальных трубок, и Федор Иванович тут же сообразил, что этот каркас обеспечивает рюкзаку плотную и верную посадку на спине. И он, войдя в магазин, потребовал эту вещь, поднимал, поворачивал, тряс, не веря глазам, и, конечно, тут же купил. Не только со стороны не было видно. Он сам не думал в момент покупки, что этот акт вписан в таинственную программу бега красной дичи. Или, может быть, черной собаки. Придя домой, он тут же достал из шкафа овчинный полуперденчик, который терпеливо дожидался новой зимы, и, застегнув его на все пуговицы, но не надевая, опустил эту модель человеческого туловища воротником вниз в рюкзак. Поставил рюкзак на пол — Наклонившись, до плеч опустил руки в жаркую овчину и в таком виде стоял некоторое время, переживая какое-то новое чувство. Он еще не разбирался в нем, но догадка уже складывалась. Как уже бывало у Федора Ивановича и довольно часто, поступок с его техническими подробностями подчинялся отдаленным и неясным, полным тонкой тревоге первоголосам, диктующим действия. А медлительный разум отставал. И рюкзак, и полушубок были водворены в шкаф, и Федор Иванович сразу забыл о них. Черная собака, оглядываясь и чутко ставя уши, рысила дальше, стремясь уйти от своих обезумевших преследователей. «Когда-нибудь будут говорить, что вы, оставьте, не было никакой собаки». Но сейчас она чутко скользила в кустах, спасая то, что было для нее жизнью. Через несколько дней вдруг пошел снег. За окном все стало белым. Березна эта продержалась не больше часа и вся растаяла. Но напоминание о близкой зиме вошло в Федор Иванович, и он купил лыжи с креплениями и специальными ботинками. Когда в подвале своего факультета, где была столярная мастерская, он прожигал новые лыжи пламенем паяльной лампы и смолил их, за его спиной раздался голос — «Лыжи смолим!» Это был маленький тренер секции, тот, что летом бегал во главе цепочки институтских лыжников. — Почему не беговые? — спросил он, подступая ближе. — Вы же бегун? Я люблю длинные маршруты, — впервые косвенно высказал Федор Иванович свое, затаенное, — и пересеченку. — Я тоже. Мы в этом году будем ходить на Большую Швейцарию. Записывайтесь к нам в секцию. — Инвалид, я буду отставать, у меня нога. У нас целых шесть инвалидов, вы будете седьмой. И в ближайшее воскресенье, одетый в шерстяной тренировочный костюм и в свитер, он уже бежал в цепочке своих новых молодых товарищей, и впереди всех мелькала красная, с синим и белым вязаная шапочка этого тренера. Они бежали умеренно, сообразуясь с возможностями и здоровьем каждого. А когда-то со стороны Федору Ивановичу казалось, что они несутся, как цепочка птиц. Федор Иванович сказал об этом тренеру — «Мы и будем летать, как птицы», — пообещал тот. Два вечера он постукивал у себя в комнате молотком, делал узкий и длинный, утепленный с одной стороны ящик с отделениями, который приладил затем на подоконник вплотную к стеклу. Во время этой работы и позвонили из Москвы. Сняв трубку, он сказал «слушаю» и не получил ответа. Только чье-то волосатое дыхание вздымалось и опадало. «Он», — подумал Федор Иванович, — «слушаю», — повторил он нетерпеливо, — «ну и где ты пропадаешь?» Раздался у его уха недовольный носоглоточный тенор. «Не найдешь тебя никак». «Вот он я, Ксян Дмянч. да «Да, ей-богу. А может, это не ты?» нет это я, Косян андремяныч ладно верю ты видел у тебя подносом всю картошку выкопали если выкопали значит не у меня подносом я от вас получил четкое указание не нужно там крутиться кто это мне приказал раньше ты так со мной не разговаривал Раньше и вы мне верили и говорили, сынок. Сынок, он какой уже вырос, кнуряка. Когда вы приедете к нам, Косян Деменович? А ты соскучился по батьке? Дела же, дела, у нас же план, что-то делаем. Не знаю теперь когда. Мне долго нельзя будет к вам. Всякий же Голопупенко пальцем будет тыкать, вон, который вверх ногами в нужнике висел. А насчет дел? Потому что я и звоню. Ты подготовь доклад на ученый совет, расскажешь им, как идет работа, какие перспективы, на вопросы ответишь. Почему так вдруг? Мы же еще итоги летней работы не подбили. Это потом. Они встревожены там событиями, хотят в порядок все привести. Я и сам встревожен. Почему Хадеряхина не вызывают слушать? «Детские вопросы задаешь, Федя. Ходяряхин дурачок, а ты орешек. Я на что уж зубастый, а твоего зернышка еще не попробовал, хотя, чую, Федя, зернышко под твоей твердой скорлупой имеется. Думаете, они сообща распилят скорлупку? Фух, он еще острит. Не знаю, сомневаюсь. Мы все не знаем, что с тобой делать, Федька». Непростая ты штучка. Если сказать дурачок, не похоже. Нет, тебя самого надо под микроскоп, а не этот их гриб, экзо... Фу, ну и наука. Наступила долгая пауза. Там, в Москве, кто-то словно бы тер трубку домотканным сукном. Не показал же ты еще ничего такого, чтоб успокоилась душа? Вон и на собрание недавно выступал. «Нехорошо выступал. Ну что, ну что ты там начал молоть про граб Ты же знаешь, что это такое, и знаешь, что я знаю. Но я не считаю, что я в этом деле сел в калош. Принцип провозглашенный остается, а раз так, значит, и факт может иметь место, соответствующий. А если там другое, так это конкретная случайность, ошибка природы частная». «Можно пренебречь?» «Так зачем же ты про эту случайность раздуваешь? Зачем про лесника, а?» «Что молчишь?» «Уговори же! Завернись в тогу! Гордое слово мне кинь! Только не молчи!» «Косян! Продал ты батьку, продал!» «Заигрываешь с молодежью! Подбрасываешь палочки в костер!» — Ох, устал я! — Кассиан Демьянович, думаешь, легко новое слово в науке говорить? — Я знаю, они неспроста полезли со своим грибом. Они нашли там его, Федька. — Но поддаваться нельзя, раз уж ударили в набат. Пойми, частная ошибка. А на ней же ж наука может погореть на полвека. Наука ананизом идет по дну, а на поверхности отвлекающая шелуха плавает стружки. Через сто лет наука сделает новый шаг вперед, скачок. И тогда скажут. Потомки Федя скажут. Эти схоласты, которым все надо было обязательно руками тронуть, они из-за своей близорукости чуть не завалили дело. Гриб увидели в микроскоп, и он им все заслонил, все перспективы. а вооруженные марксизмом стойкие ученые не поддались и защитили науку, мужественно пожертвовав частностью. Я сам, когда с трибуны сошел, подумал, что неверный взял тон. Вот-вот, то ты оно. Почему ж ты опаздывать стал с чутьем? — Не, я еще не собираюсь тебя наказывать. «Ох, и терпеливые пошли теперь старики, но ты должен же как следует все понять. И дай же ж, наконец, твою работу, я ее напечатаю, чтоб видно было, пишет Федька, которого мы раньше знали, не дурак, голова, наш человек. Пусть работа будет сырая, поправишь потом, но скажешь со всей определенностью, что раньше говорил. «С нами ты или против нас?» Напишу работу. Уже пишу, Косян Демянович. Там все будет определенно. — По-моему, я прав, а, сынок? Думаешь, мне хочется голову такую терять? — Ишь ты, определенности захотел, — подумал Федор Иванович. — Насчет ученого совета, это ты, я знаю, мылом намажешься. Но ты имей в виду, Федя... Твоя фамилия у меня в календаре, на каждой странице. Он замолчал, и опять в трубке стало слышно его вздымающееся и опадающее дыхание, как доносящиеся ночью морской прибой. «Да, не сказал тебе. У вас же опять кубло завелось, большое кубло, данные точные. Из преподавателей кто-то с ними». — Ох, Федька, смотри, если и ты туда полез. Такой, как ты, может там быть только в атаманах. Не хочу, Федя, не хочу, чтоб тебя с ними застукали в этой гоп-компании. — Не застукают, Косян Но я чувствую, вы взяли по отношению ко мне жесткий курс. — А что курс? Жесткий, мягкий. Я твоя судьба. У судьбы не бывает ни жесткого, ни мягкого курс, только один, справедливый. Застукают, Федя. Если ты там, кончай лучше детские игры. Ты еще не пробовал на вкус, что это такое. Неприятный вкус, поверь. Лучше женись. И начинай интересоваться, чем нормальный человек твоего возраста начинает интересоваться. И батька все тебе даст. Москва отключилась. Федор Иванович, постояв с трубкой в руке, опять взял молоток и вернулся к своему ящику. Октябрь задал ему хлопот. Месяц оказался нелегким. Поэтому в последних числах, когда в сырых сумерках из-за институтских корпусов вышел как бы специально академик пасажков, Федор Иванович обрадовался. Он почувствовал, Академик запланировал эту нечаянную встречу. В ней угадывался новый, серьезно задуманный, может быть, даже ответный шаг — гроссмейстерский ход. — Феденька, — сказал Святозар Алексеевич, — как хорошо, что я тебя встретил. Приходи ко мне сегодня, побеседуем. Есть основания для беседы. Попозже приходи, часов в десять, и заночуем у меня. Что-то задумали? Молчок. Не задумал, а получил веление. И захвати фото. Те, что к сообщению о Кантумаксе. Вечером, спрятав во внутреннем кармане пальто конверт с фотографиями, которые в конце августа по его заказу самолично изготовил полковник Свешников, такие фотографии были отосланы и в журнал, Федор Иванович отправился к Пасашкову. И никто не смог бы увидеть, как он идет, потому что он по новой своей привычке шел, переходя из одной черной тени в другую. А десять вечера в октябре — это глухая ночь, ровно шелестящая слабым дождем. Пасашков впустил его в дом и лишь после этого зажег свет в прихожей. Раздеваясь, Федор Иванович молча подал Святозару Алексеевичу конверт с фотографиями, и оба прошли в ту большую комнату, где висел петров Водкин. Просмотрев фотографии спросив э, те же, что отослал в журнал, и получив утвердительный ответ, академик сунул конверт в карман своего свободного домашнего пиджака из малинового сукна. На груди пиджака велись толстые шелковые шнуры, так называемые «брандебуры». «Не будем здесь задерживаться, пойдем туда». И Пасашков по первым пошел в другую комнату, где их ожидал уже накрытый стол с женственной красавицей, бутылкой коньяка. — В дни молодости, — сказал академик, — я предпочитал финь-шампань, а вот и лимон с сахаром. Думаю, и мой Федя оценит. И музыка у него, похоже, была на готове, ждала. Академик только вышел на несколько секунд, и сразу же, неизвестно откуда, послышалось негромкое, живое, бегущее фортепиано. Федор Иванович сразу узнал, что это такое. Он любил эту вещь. Но ему не захотелось сейчас слушать, вникать в эту музыку. Не мог расслабиться, тревога мешала. — А, черт, не то включил, — словно обжегся Пасашков. — Эта музыка сегодня не по сезону. Не слушать, а говорить нужно, а? Федор Иванович кивнул. Пасашков неслышно выбежал из комнаты, что-то выключил, и фортепиано затихло. — Смотреть Петрова-Водкина или слушать такую музыку под серьезную выпивку нельзя, — сказал Пасашков, вбежав и беря бутылку. — Чем хороша, Феденька, молодость? Богатством и свежестью переживаний. Там и искусство не нужно, черпай из жизни». А с годами приходится обращаться за помощью к искусству. Заперся и слушай. И получай те же переживания. Незачем, как Фауст, черту душу продавать. Так бы и слушал до старости. Он хорошо оговорился. Ему ведь было уже шестьдесят пять с гаком. Но, понимаешь, сегодня чужие переживания мне не нужны. Сегодня у меня свои страсти. Похлеще, чем у Он не нашел в своей памяти имени художника, который запер бы навечно в своем творении что-нибудь похожее на его посажкова страсть. — Ты что смотришь на коньяк? — Я сегодня пить буду. — А ты? — Посмотри, поломай голову, тебе полезно. Вдруг поставив бутылку, он опять выскользнул за дверь. Вскоре в дальнем углу комнаты затикали очень приятные пустотелые деревяшки. Из другого угла отозвался низкий загадочный удар, еще более приятный. Слабо рявкнул саксофон, по полу что-то как бы дунуло, нарастая, и оборвалось. Это Европа пришла сюда проводить свой беспечный уикенд, праздновать под музыку свой длящийся уже почти век красивый закат. — Вот что пойдет и под выпивку, и под беседу, верно? — сказал академик, садясь за стол. В нем появилось что-то новое, странная, торопливая разговорчивость. Он взял бутылку и штопор. Приятно вытаскивать штопором настоящую пробку. Светозар Алексеевич заговорил гость, которому даже в этой европейской музыке слышались звуки, напоминающие о недремлющей погоне. Мне кажется, я слегка оцарапан. Часы мои пущены, начали отсчет. Поэтому, Феденька, не слегка, а как следует. Из-за этого я и собрал это наше с тобой совещание. Ты думаешь, почему я попросил у тебя фото? Потому что прочитал твое сообщение, набранное для октябрьской книжки проблем. Набранное. Дошло до тебя. И сверстанное. И все фото там уже клишированы. И я, естественно, заинтересовался. Где прочитал? В Москве, в хорошем месте. Сам понимаешь, раз сверстана, значит, есть достаточное количество рабочих оттисков. Они наверняка попали во все руки, которых мы могли опасаться. Скоро услышишь рев Касьяна. Это уже не остановишь. Впрочем, мы рано с тобой начали серьезный обмен. Я ведь тоже отцарапан, Федя. Своеобразная царапина, касательная, но я от пожилом пошел. Давай-ка выпьем финь-шампань за то, чтобы я действовал как можно медленнее. Бокалы были похожи на мыльные пузыри. Желтый коньяк плескался на дне. Положив в рот кружок лимона, Федор Иванович широко открыл глаза. Академик отважно переносил на свою тарелку большой кусок холодной телятины. К нему он положил две ложки коричневого желе. Желе, сказал он радостно, — «после семилетнего перерыва, преимущество отцарапанных отравленной шпагой». «А где же творог?» «Творог вычеркнут. Красивой женской ручкой. Да и не место творогу. На последнем перу, Федька. Будем пить и ясти». И он ел. И сегодня уже Федор Иванович любовался его наслаждением. Жуя, Святозар Алексеевич останавливался и качал головой, одобряя и дивясь чудесам и богатству Вселенной. «Как ты думаешь, Федя, добрый я человек?» — спросил он вдруг, забыв про телятину и мгновенно отключившись. «Погоди, я знаю, что ты скажешь. Добрый, добрый я. Мне хочется быть добрым. Мне больно, когда я вижу чужое страдание». И я спешу источник этого страдания устранить. И люблю еще смотреть на счастливого, любоваться, как он счастлив. Я и о тебе могу то же самое сказать. Ты еще добрее меня. А вот что ты мне ответь. Ты умеешь употреблять вот эту штуку? И он, протянув руку через стол, мгновенно поднес к лицу гостя свой маленький кулак. Это было что-то новое, и Федор Иванович с интересом стал рассматривать с близкого расстояния костлявое оружие академика. — Все думают, что я комнатный, — заговорил тот грубым голосом. — Думают, что я интеллигент из Шпенглера, обреченный на вымирание в силу своей утонченности и скрытой безнравственности. Морская свинка, давшая пищу для заката Европы. — Нет, Федька. Я нового типа интеллигент. Я даю пищу для пробуждения Европы, которая еще будет написана. Я надену телогрейку, возьму в руки лопату, матюкнусь трехэтажно, и ты попробуй меня узнай. Я могу и ломиком трахнуть, и пока сволочь будет хлопать глазами, не укладывая этого факта в своих мозгах, я еще добавлю. Давай налью. Хорошая штука, когда долго ее не видишь, когда с цепи сорвешься. Федор Иванович, потянувшись к телятине, опомнился и, отдернув руку, замер. — Ты что? — Не могу. Они где-то едут. Я тоже подумал, ты напрасно мне отравляешь. Бери и ешь. Может, и переварить еще не успеем. Это же у нас с тобой прощальный бал. Не заставляй меня опускаться в подробности. Подробности явятся в свое время. Нет, не бойся, успеем. Но месяц ты продержаться обязан. Сверх этого пока ничего не скажу. Они замолчали. Федор Иванович ткнул вилку в ломтик телятины и собрался есть. Академик остановил его и ложкой положил на телятину желе. Но и телятина, и желе требовали сосредоточенности, а Федор Иванович был в другом месте. Внезапно ударившая мысль все время как бы держала его за воротник. «Они там едят баланду», — думал он, жуя сладковатую и в то же время солоноватую телятину, пронизанную остротой желе и тошнотворной сладостью предательства. Вот я тебе сказал это слово. Интеллигент нового типа. Академик положил на стол кулак, стал смотреть на него. Вот эта штука, хоть она и маленькая, не как у Валичева, но она что-то может. Жизнь, практика знает много примеров. Был у меня знакомый медик из энцефалитной экспедиции. Добряк с судимостью. Боролся в тайге с энцефалитным клещом. Пошел туда не ради денег. Я уважаю этих людей. Вот он вернулся в Москву. Смерть от энцефалита пронесло. А в Москве, когда ночью шел с вокзала с рюкзачишком, худенький очкарик, на улице к нему подошли трое. Дай дед закурить. Иван Афанась буркнул «не курю». Один сделал ложный выпад и ударил ногой в живот, и принялись ногами убивать упавшего ученого. По голове трое. И этот первый занес свою ногу в зашнурованном сапоге, чтоб ударить всей подошвой в лицо. Но дни его были сочтены. Иван Афанасьч застрелил его. У него был ракетный пистолет. В пах ему ракетой выстрелил. На суде в последнем слове он сказал — В жизни я все уже сделал. Я готов даже умереть. Но получаю тем самым право. Получаю право сделать то, что велит совесть. Он подошел к моей мысли, минуя Гамлета. «Пусть, — говорит, — знают все подонки. Слишком много развелось под охраной закона. Пусть знают, среди жертв может оказаться и такой, как я». Мы освободимся, наконец, от нападающих по ночам. Светозар Алексеевич хотел было взять еще телятины, но отмахнулся от искушения. Не до телятины было. Касьян тоже ночью нападает, как эти. Создал сначала вокруг темную ночь и нападает. На одного в десятером. Ведь какую дилемму он упорно ставит? Хочешь, не хочешь, а решай. Он же прилип и диктует. Сдавай научные позиции. Я сдал. Ему этого мало. Примыкай к моей стае. Вместе будем рыскать ночью. Возвращайся к средним векам. Капитулируй на милость их светлости сатаны. Или, это то, что мне остается, бери в рукав его же оружие, от которого невыносимо воняет псиной. И падай, как будто убит. Притворись. И когда рогатый, приученный к нашей искренности, подойдет, чтоб пописать на тебя, пнуть ногой, восторжествовать, поражай его в пах. И если есть возможность повторить выпад, повтори. Ваш медик выстрелил в эту сволочь, которая его убивала, сказал Федор Иванович. Он выстрелил, хватило у него. А я спас своего рогатого. Теперь он вторично в яму не полезет. Потемнев и нахмурившись, он вдруг охватил лоб пятерней. Сидел некоторое время молча. Покачивался. Силился вспомнить очень нужную вещь. Да, вспомнил, наконец. — Светозар Алексеевич. Вы сказали, что я царапан. Сказали, что видели оттиск. Там же стоит чужая фамилия. Почему это должно меня касаться? Феденька, фамилия там стоит не чужая, а твоя. У меня даже оттиск этот сохранился. Пасашков По поднялся было искать оттиск, но Федор Иванович вяло махнул рукой. Доказательства не требовались. Опять стал покачиваться но уже по другой причине, по-настоящему почувствовал царапину. Да, — пробормотал, отдуваясь, — не предвидели они. Теперь мой поезд побежит, быстро побежит. Они пригубили и как бы уснули, поникнув. При этом музыкальная Европа сразу выплыла из углов и охватила двоих тяжело размышляющих за столом русских, зовя оставить все мысли и все воспоминания и погрузиться в молочную ванну наслаждений. Федор Иванович не слышал этого зова. «Неделей раньше, неделей позже», — сказал он, морщась. «Все равно через полмесяца начали бы печатать. Кто же мог предвидеть?»